Командительное товарищество – особый вид промышленного или торгового предприятия, в котором одни пайщики принимают участие в делах предприятия и отвечают всем своим имуществом за его долги, другие же отвечают только своими взносами, пользуются прибылью на вложенный капитал без права участия в делах. Понс-прихлебатель за столом по кино явился бесплатным приложением к выданной Гадисару привилегии. В 1834 году труппа Годисара, дела, которой поправились под его началом, возымело благородное намерение создать на бульваре народный оперный театр. Для балетов и феерий нужен был приличный капельмейстер, не лишенный дарования композитора. Дела антрепренера, предшественника Годисара, шли так плохо, что держать специально человека для переписки партитур ему было не по карману. И понс, пристроил в театр своего приятеля Шмуке на должность нотного библиотекаря, должность незаметную, но требующую солидного музыкального образования. Шмуке, по совету Понса, договорился с библиотекарем комической оперы и таким образом избавился от чисто технических хлопот. Содружество Шмуке и Понса дало замечательные результаты. Шмуке, как и все немцы, был очень силен по части гармонии, И взял на себя инструментовку партитур, а понс сочинял вокальные партии. И знатоки, восторгаясь свежей музыкой к двум-трем полюбившимся зрителям пьесам, толковали о победах прогресса и совсем не интересовались авторами. Понс и шмуке исчезли за своей славой. Так иногда случается, что человек тонет в собственной ванне. В Париже, особенно после 1830 года, Нельзя сделать карьеру, не растолкав Клюбис Кункве вис» и очень решительно яростную толпу конкурентов. Клюбис Кункве вис» — какими угодно путями, латынь. Для этого надо иметь весьма сильные локти, а обоим друзьям в сердце попало слишком много песчинок, и они завалили тем недугом, который препятствует честолюбивым замыслам. Обычно Понс шел в театр только к восьми часам, как раз в это время начинались спектакли, любимые публикой и властная палочка Капельмистера требовалась и для исполнения увертюры, и для музыкального сопровождения. Подобные льготы допускаются во многих третьеразрядных театрах, и Понс пользовался данной ему льготы без угрызения совести, тем более что проявлял в своих отношениях с дирекцией чрезвычайные бескорыстия. Кроме того, когда нужно было, шмуки заменял понса. Постепенно положение шмуки в оркестре упрочилось. Прославленный Годисар понял, хоть и молчал об этом, как ценен и полезен помощник понса. В оркестр потребовалось ввести фортепиано, как в больших театрах фортепиано, на котором, не прося прибавки к жалованию, вызвался играть шмуки, Было поставлено около пульта капельмейстера, и сверхштатный доброволец занял свое место. Узнав добряка немца, скромного и непритязательного, музыканты охотно приняли его в свою семью. За весьма умеренное вознаграждение дирекция поручила Шмуке все инструменты, которые не представлены в оркестре театров на бульварах, но часто бывают очень нужны как-то фортепиано, виола-дамур, английский рожок, виолончель, арфа, кастаньеты, колокольчики и изобретение сакса. Изобретение сакса. Сакс Антуан Жозеф, 1814-1894 годы, создатель ряда духовых инструментов, организовал класс духовых инструментов при Парижской консерватории. Немцы, правда, не умеют играть на грозных инструментах свободы, зато обладают прекрасным даром играть на каком угодно музыкальном инструменте. Любимые всем театрам старички-музыканты, как философы, закрывали глаза на неприятности, неизбежные в труппе, где кроме актеров и актрис имеется еще и кардибалет. Такое ужасное сочетание, придуманное, чтобы поднять сборы, созданы специально для мучительства директоров, авторов и музыкантов. Добрый и деликатный Понц заслужил общее расположение тем, что уважал других и сам держался с достоинством. Впрочем, даже самые закоренелые злодеи преклоняются перед кристально чистой жизнью и безупречной честностью. В Париже подлинный добродетель ценится так же высоко, как огромный бриллиант или редкая достопримечательность. Ни одна танцовщица, как бы она ни была дерзка на язык, ни один актер или автор не позволили бы себе подшутить над Понсом или его другом, позлословить на их счет. Понс иногда появлялся в фойе, но Шмуке знал только подземный ход, который вел с улицы в оркестр.